Люди, потеряв рассудок, бежали прочь с поля боя, они метались и прыгали, как стадо перепуганных баранов. Со всех сторон неслись крики и вопли. Я оглядел английские позиции, и то, что я увидел, мне никогда не забыть. На фоне зловещего заката отчетливо вырисовывался черный силуэт одинокого всадника. Он был такой черный и недвижный в мрачном, мертвом е н н свете, словно сам Бог войны спустился в эту долину. Я видел, как он высоко поднял над головой шляпу и по этому сигналу с глухим яростным ревом, подобным реву прибоя, вся английская армия хлынула по склону и захлестнула долину. Длинные ощетинившиеся сталью красносиние шеренги, стремительные волны кавалерии, конные батареи с грохотом, п о д п р ы г и в а в ш и е на кочках, разом устремились вниз на наши р я д е ю щ и е ряды. Все было кончено. От одного нашего фланга до другого пронесся душераздирающий крик храбрецов, которые видят безнадежность своего положения, и в миг вся славная армия была сметена, превратилась в обезумевшую, охваченную ужасом толпу. Вы видите, друзья мои, что даже теперь я не могу говорить об этом ужасном мгновении без слез и дрожи в голосе. Сначала этот дикий поток схватил меня и понес, как ручей соломинку, и вдруг среди смешавшихся полков я увидел суровых всадников в серебристо-серых мундирах, которые ехали высоко подняв порванное и потрепанное знамя. Вся мощь Англии, Пруссии не могла сломить гусар Конфланского полка, но когда я приблизился к ним, сердце мое облилось кровью. Майор, семь капитанов. И пятьсот рядовых остались лежать на поле брани. Командовал полком молодой капитан с а б о т е И когда я спросил его, где пять недостающих эскадронов, он указал назад и сказал: "Вы найдете их вокруг одного из английских к о р е Люди и кони едва дышали, они были взмыленные и грязные. Но когда я увидел, что остатки потрепанного полка, Все же едут сомкнутым строем, и все как один, от юного трубача до старого полкового сержанта на своих местах. Сердце мое преисполнилось гордостью. Если б я мог п о в е с т и их за собой для охраны императора, окруженный гусарами конфланского полка, он был бы в полной безопасности. Но их кони слишком устали и еле плелись шагом, и я поехал вперед. Отдав приказ собраться возле деревушки Сентоне, где мы два дня назад стояли лагерем, я нахлестывал лошадь, торопясь найти императора.